Глава шестая. Я разбудил прикорнувшего под грибком часового, поднял с кровати уснувшего поверх одеяла Бауди, позвонил в Москву оперативному дежурному, задав ему кучу глупейших вопросов про погоду и пробки на дорогах, смел принесенные Бауди из столовой бутерброды и не мог понять себя. Не первый раз, как говорится, замужем, но чем взволновала Надя? до которой я по большому счёту даже не дотронулся, потому что исчезло основное препятствие её просьба взять на войну. И она такая, как в танце, вычислил Бауди предмет моего вздыхания. Хотя, что тут высчитывать? Лучше всю жизнь не протанцуешь. Она очень женственна и добросердечна. Всё, спать. Попробуй, съязвил Бауди. Попробовал Не сразу, но получилось. Ничего не снилось, но утром стал с ощущением лёгкости и удовлетворения от жизни. Бауди уже сидел над картой. Чеченские горы вот-вот должны были свалиться с её свисавшегося края, а мне впервые за время пребывания на югах стало совершенно безразлично, что творится вокруг. Подумаешь, война, к ней тоже привыкнуть можно. В этом мире одно остаётся незыблемым волнение от прикосновения к женщине и смысл моей жизни на данном этапе быстренько сбегать на войнушку и вновь взорыце лицом в мягкие колени. Войнушка получилась классной. Самому нравилось, как клюнули на нашу аварийную посадку акробаты, как гороласты сели нам на хвост, и мы с Бауди потащили их в ущелье. Вертолетчики на аэродроме в Ханкале — Уже начиняли нурсами и патронами своих стрекоз, гросули в планшеты карты с целеуказаниями, а мы, бегая загнанными зайцами по склонам и хребтам, рвали в клочья пятнашку, оставляли в рассеянных ногти, полосовали задницы, сбивали в кровь локти и колени, делали свою черновую солдатскую работу, втягивая банды на наковальню. Раза полтора успела улыбнуться Надя, а ты хотела с нами? и когда пружина сжалась до предела, когда унюхал у пробегавших мимо нашего схрона боевиков запах чеснока с творогом, любимого блюда чеченцев, послал сос майора Усачу. После этого требовалось продержаться еще минут 5-7 до подлета вертушек, переждать смерч огня, пересчитать трупы, собрать документы и идти провожать на аэродром Надю. К тому же я сообразил, как помочь ей. Донесение о предыдущем броске на холод в Москву еще не отправлялось. И вписать вместо одного из своих бойцов нового связиста труда не составит. Так что справка об участии в боевых действиях прапорщика Семёновой Надежды Участва пока прочерк. придет из штаба ко мне. В группировке войск даже знать не будут о ней. Вроде никого не подставляю. А за благое дело, авось воз в аду. Ногчи вынюхивали нас все в меньшем круге, а вертушки не появлялись. В небе продолжало нещадно светить и печь солнце, и даже бауди, на каждую новую операцию отпускающий бороду, начал с удивлением поглядывать на меня. Подчиненным всегда кажется, что командиры знают чуть больше, и это чуть как раз и спасает в безвыходной ситуации. Но я не знал и не понимал ровным счётом ничего. Сигнал послан и принят. Банда на наковальне, где кузнец. Дважды повторять команды должность личного посланника начальника Генштаба не предполагала, а тем более она не предусматривала каких-то дополнительных уговоров. Кого бы то ни было во всей группировке войск на Севером Кавказе, я тот классический пример, Когда моя самая незатейливая просьба должна восприниматься всеми как приказ, получается, что и в этом плане в Чечне бардак. шорох наводить все же придется. А чесночная отрыжка уже била в нос. Если накануне я вцепился рабу в горло, то теперь уже на моей шее запросто могли сомкнуться челюсти его зверёной шии. Время работало против нас, и ничего не оставалось, как потянулся к рации во второй раз. И только в этот момент, испугавшись будущей кары, в штабе группировки спохватились и сами вышли на связь. Наконец-то конец. То, что услышал я, означало одно конец, конец войне, а значит, в первую очередь, нам с Бауди, мужикам, на съезде в Гудермесе.